«Прекратите безобразие!» — выпрямился бледнее начальник по караулу. «Прекратите! Уберите этого от шлагбаума и освободите дорогу от тракторов!» Едигей и длинный Эдильбай схватили зятя-алкоголика и потащили его прочь, к тракторам на дороге. А он продолжал кричать, оглядываясь. «Саган жоу дажет пейди! Саган жер дажет пейди! Урдым сэндэйдин аузын! Тебе и дороги не хватает! Тебе и земли не хватает! Плевал я на тебя!» Сабиджан, который все это время отмалчивался, мрачно прохаживаясь в стороне, тут решил проявить себя, выступив навстречу. Ну что, отворот-поворот? Так оно и должно было быть. Разбежались, она беит. И только. А теперь вот как побитые собаки. Это кто побитая собака? Кинулся к нему разошедшийся не на шутку взять алкоголик Если есть среди нас собака, то это ты, сволочь. Какая разница, тот, что стоит там, или ты? А еще бахвалишься. Я государственный человек. Да ты никакой не человек. А ты, пьянчуга, язык-то придержи, крикливо пригрозился Биджан, чтобы слышно было и на посту. Я бы на их месте за такие слова упек бы тебя куда подальше, чтоб духу твоего близко не было. Какая польза обществу? Уничтожать надо таких, как ты». С этими словами Сабиджан повернулся спиной. «Плевать, мол, мне на тебя и тех, кто с тобой!» И, проявляя вдруг активность, по-хозяйски, громко и требовательно стал распоряжаться, приказывая трактористам. «А вы что, разинули рты? А ну заводите трактора! Как приехали, так и уедем! К чертовой матери!» «Давай, поворачивай! Хватит! Побыл в дураках! Послушался других!» Калибек завел свой трактор и стал осторожно разворачивать прицеп на выезд. Тем временем взять алкоголик вскочил на тележку, снова занял свое место возле покойника, а Жумагали ждал, когда буранный едигей отвяжет своего коронара от ковша-экскаватора. Видя это, Сабиджан, однако, не воздержался, а наоборот заторопил. «А ты чего не заводишь?» «Давай, заводи!» «Нечего! Крути назад!» «Похоронил, называется!» «Я ведь сразу был против!» «А теперь хватит! Крути домой!» Пока буранный едигей садился на верблюда, надо было вначале заставить его прилечь потом взгромоздиться в седло и поднять его на ноги. Трактора пошли вперед, в обратный путь. Покатили по своим же следам и даже ждать не стали. Это Сабиджан, сидя в первом тракторе, торопил. А в небе кружил все тот же Коршун. Наблюдая свысока за рыжей собакой, почему-то раздражавшей его своим бесцельным поведением, Коршун следил за ней. Непонятно было, почему собака не побежала, когда двинулись трактора вперед, а осталась возле человека с верблюдом, ждала, пока он сядет верхом, и потом потрусила за ним. Люди на тракторах, следом верховой на верблюде, а за ним рыжая собака, бегущая скоком, снова двинулись по сорозекам в направлении обрыва малакум де где на уступе в одной из глухих промоин грунта было коршунье гнездо. В другое бы время коршун заволновался, Роняют тревожные выкрики, держал себя вроде на отдалении, но не спускал бы глаз с пришельцев, убыстряя полет, позвал бы свою подругу, что охотилась по соседству, на своих законных землях, чтобы и она присоединилась к нему на всякий случай, если потребуется защищать гнездо. Но на этот раз коршун-белохвост нисколько не беспокоился. Птенцы давно уже оперились и покинули гнездо. С каждым днем, укрепляя крылья, Янтарно-глазые, горбата и коршунята уже вели самостоятельную жизнь, имели свои владения в Сразекской округе и теперь не очень-то дружелюбно встречали старого коршуна, когда он заглядывал мимоходом в их края. Коршун следил за людьми, повернувшими в обратный путь, по привычке видеть все, что происходит в пределах его угодий. И особенно вызывало любопытство рыжая лохматая собака, неотлучно находящаяся при людях что связывало ее с ними, почему она не охотилась сама по себе, а бегала, виляя хвостом за теми, кто занят был своими делами. Зачем ей такая жизнь? И еще привлекали внимание коршуна какие-то блестящие предметы на груди человека, едущего на верблюде. Именно поэтому коршун сразу заметил, как человек на верблюде, следовавший за тракторами, вдруг резко свернул в сторону – и пошел с суходолом наискось, обгоняя трактора перерез, пока они огибали суходол. Он погонял верблюда все быстрее и быстрее, размахивая плетью. Блестящие предметы на груди его подпрыгивали и позвякивали. Верблюд резко бежал, широко и длинно выкидывая ноги, а рыжая собака припустила галопом. Так продолжалось некоторое время пока человек на верблюде не обогнал стороной трактора и не остановился поперек пути на въезде в каньон Млакум-де-Чап, и трактора затормозили перед ним.